Second. Поравнявшись с наблюдательной вышкой, Скар скрутил ей руки и правую ногу за спиной и положил поперек лошади. На центральной площади их встретили радостными криками. Даже женщина, прикованная наручниками к кольцу на верхушке столба, видимо наказанная, подпрыгивала, пытаясь рассмотреть Сандру. Баба Кэти принесла молока. Скар приподнял девушку, и Сандра жадно выпила всю кружку. «След, ты был прав!» — закричал Скар. Она как очнулась, меня увидела и говорит. «Ты самый лучший, ты самый хороший. Не надо мне твой ошейник, я и так вся твоя!» Сандра покраснела от досады. Скар заметил это, поднял за волосы ее голову, и продемонстрировал всем пунцовую физиономию. — Скромная, стесняется, — оживленно загудел народ. — А еще знаете, что она сказала? — продолжал Скар. Самый сильный может всегда говорить правду. Врут только слабаки. — Каково, а? — Так его же тогда любой дурак побьет. — Кто его побьет? Он же самый сильный. Разгорелся спор. — Постой, Скар, — перебил его старик на костыле. — Она тебя за эти дни пыталась обманывать? — Вроде нет. — А ты, девка, действительно это сказала? Сандра прогнулась, пытаясь взглянуть на спросившего, и стукнулась макушкой об его подбородок. — Ты что, не веришь моему хозяину? — Смотрите, она его защищает. — И на самом деле отказалась от ошейника, — продолжал старик. Да и вообще игра была нечестной. Фиг бы меня кто нашел, если бы не красная одурь. А вы еще мне руки связали. Так только трусы делают. Скажи еще что-нибудь умное, приказал Лось. Сандра взглянул на Скара. Тот одобряюще кивнул. Гомо, Гомени, Люпус, Эст, сказала Сандра. Древний язык. Пришел в восторг старик. «Как же это... человек... волк...» «Человек человеку волк», — подсказала Сандра. «Точно». «Скар, хочешь дам один совет?» «Да нет, все равно ты так не сделаешь. Ты сейчас слеп и глух». «Говори». «Ты, конечно, так не сделаешь. Молодежь редко слушает стариков. Пытаются жить своим умом. Хотят сами набить шишек. Ну, ладно». «Поступай, как хочешь. Я скажу, а ты сам решай. Ты хочешь остаться самим собой? Да. Тогда отрежь ей язык или голову. А ты, девка, запомни, даже самому сильному ложь сберегает силы и время».